Глава седьмая. Я пробежала несколько кварталов и ринулась в первый попавшийся проулок. Там чуть не подралась с пьяным бомжом, после чего оказалась в тихом дворике. Уже собиралась уходить из него, как заметила, сохнущую на верёвках одежду. Хотела сорвать оттуда штаны, но остановилась. У меня было много принципов. Один из них — не воровать. Чужой никогда не возьму. Я развернулась, но случайно заметила около мусорных баков пакеты с одеждой. Судя по всему, тот, кто вывесил эту стирку, перебирал вообще весь шкаф и выбросил ненужное. Я это поняла, потому что размер одежды был примерно одинаковый, и перерыв пакеты нашла штаны. Большие и местами рваные, но лучше так, чем бегать по городу в шортах. А все потому, что я, черт возьми, терпеть не могла свои омежьи ноги. Слишком женственные для парня. На них даже волосы не росли. Вот чёртом я еще хоть раз надену шорты. Даже дома. А ведь сегодня я лишь благодаря темноте не спалилась перед Помпеем. Только этого мне не хватало. Выворачивая из очередного проулка, я на ходу обыскала карманы кофты и нашла там пару залежавшихся баксов. Завернула в аптеку и купила самый дешевый бинт. Там попросилась в туалет и перемотала грудь. Вот теперь хотя бы можно было жить. Телефон в кармане бесперестанно жужжал. Посмотрев на дисплей и увидев подпись Помпея, я ускорилась так, будто за мной гнался сам дьявол. Хотя ладно, именно так и было. Помпея умеет придать ускорение. Я даже не заметила того, как оказалась около квартиры Джаянда. Пришла в себя лишь в тот момент, когда начала громыхать, стуча кулаками в деревянную поверхность. «Ну, что ты...» Джайант, открыв дверь, окинул меня ошарашенным взглядом. Я локтем толкнула Верзилу и, прорычав, что нечего стоять на проходе, зашла в его квартиру. Сделала еще несколько шагов и упала на диван, лицом зарываясь в подушку. «Что с тобой?» Джайант захлопнул дверь и плюхнулся в кресло. «Выглядишь потрёпанным». «Отлично я выгляжу». Я подняла руку и показала ему средний палец. «Как парни? Все смогли убежать из бара?» Лерсону поймали. Я резко привстала на руках и обернулась к Джаянду. «Какого ты мне сразу не сказал? Его еще не выпустили?» «Нет. Лерсону, по сути, было не за что брать. Но он копом сопротивлялся. Одному нос разбил». Я выругалась и достала телефон. Пока Джаянд пытался сказать, что он звонил мне, но я не отвечала, Я быстро пролистывала список контактов. Найдя нужный, позвонила, и спустя пару секунд мне ответил нежный женский голос. «Да, Николас. Я надеюсь, что у тебя что-то важное. Ты же видел, сколько сейчас времени?» Николас — это имя мне дали при рождении, но я теперь слышала его настолько редко, что уже сейчас оно мне казалось чем-то инородным. «Нуб» было куда привычнее, роднее. Вот только нуб возникла именно из-за Помпея. Это он меня так назвал. Очень важное. Я опустила голову и растрепала волосы ладонью. «Оли, к вам в участок забрали моего человека, Лерсона Доми. Можешь, пожалуйста, узнать, что с ним? Есть ли возможность забрать его?» Оле было около 24, но, тем не менее, она уже около двух лет работала в местном участке. Она... Там только перебирала бумаги, но все равно в подобных случаях была очень полезна. Что я только не делала, чтобы расположить ее к нам. Сначала пыталась подослать к ней Джаянда, но, видя, что это бесполезно, сама пошла к Оле. В итоге мы с ней начали встречаться. Девушки мне не нравились, но по меркам банды мне было уже достаточно лет, чтобы у всех возникали неудобные вопросы. Почему у их лидера нет женщины? Скромная Оля была хорошим вариантом, чтобы создать легенду о своих отношениях. Ну, если это можно так назвать. То, что происходило между нами, только она обозначала как отношения. Я ожидала этому другое название. Звездец. Это если без мата. Я просто иногда появлялась и дарила ей какие-то подарки. Чтобы меня не прозвали девственником, мне приходилось распускать руки, как это делали все парни. Я могла шлёпнуть Оли по заднице и сказать, что она охренеть как горяча. Мысленно мне каждый раз хотелось сходить на сеанс к психотерапевту, но странно. Оли только после всего этого наконец-то расположилась ко мне. Ничто другое не помогало. Конечно, по логичным причинам дальше этого у нас не заходило. Она злилась. Утверждала, что я слишком несерьезно к ней отношусь, но все равно прощала. Я знала, что когда мне придется уйти из банды, это станет тем, что я никогда не захочу вспоминать, чтобы поностальгировать. Вечерами я лежала и думала, как бы поскорее это все закончить. Потом можно со спокойной душой врать всем, что, ну, он разочаровался в девушках и больше не хочет отношений. «А что такое? Как только понадобилась моя помощь, так ты сразу вспомнила обо мне? Ты злишься на меня?» Об этом можно было и не спрашивать. Уже то, что Оля назвала меня по имени, о многом говорило. Нет, она не злилась, просто была в ярости и, судя по тону, желала оторвать мне член. Но, в принципе, у меня его и так не было, поэтому бояться нечего. Нет. Почему я должна злиться? Может, потому что ты три недели не отвечал на мои звонки? Николас, я себя не на помойке нашла. Не обращаешь на меня внимания, значит, катись куда подальше. Я себе другого найду. Ждешь от меня извинений? Да. Ты их не получишь. Собрала себе другого найти? Вперед. Я к тебе больше никогда не приду. Возникла тишина, но девушка почему-то не отключала звонок. Лишь спустя несколько секунд буркнула. Хорошо. Я узнаю, что там с твоим человеком. После этого она отбила звонок. И так всегда. Чем грубее я с Оли тем больше она тянулась ко мне. Женщины. Кто поймет их логику? «Своей звонил?» — спросил Джоэнд. «Чёрт! Я ее несколько месяцев обхаживал, а она, стоило увидеть тебя, сразу бросилась тебе на шею. Вот что значит смазливое лицо. Блять, извини!» Стоило Джоэнду увидеть, как исказилось мое лицо при слове «смазливое», как он тут же выставил свои огромные, покрытые густыми волосами руки, вперед и извинился. «Ты просто не знаешь, как обращаться с девушками. Хотя будто я знаю, как это делать. Тем более Оля мне не нравилась. Слишком прилипчивая. Я бы даже сказала, что до ненормальности». «А где взять этих баб?» — Джаян стеснул зубы. Сейчас свободны только в борделях, и то за приличную сумму». С этого момента началось гонение на весь женский пол. Я заметила, что парни это любят. Они считают девушек и глупее, и вообще мало на что способными. «Девки меркантильные», — сокрушался Джайант. «Эй, поосторожнее с длинными словами. Ты, когда произносишь их, мозги напрягаешь. Тебе это вредно». «Да ты любой предложи денег, и она тут же ноги раздвинет!» Джайант меня не услышал. «Даже взять за пример твою Оля. У меня просто денег нет, а ты ей подарки таскаешь, шлюха!» «Рот закрой!» Я села на диване и ногой толкнула стол, из-за чего его острый край врезался в ногу Верзилы. «Ну, какого чёрта?» Парень поднялся и, стиснув зубы, потёр ушибленное место. Кажется. Край стола стесал ему кожу. Еще раз назовешь ее шлюхой, и я тебе глотку перегрызу. Я подалась вперед, сжимая ладони в кулаки. Меня раздражала Оль, но, черт возьми, даже другу я не позволю говорить о ней нечто такое. В конце концов, я обманывала эту девушку, использую ее как прикрытие, а так хотя бы не позволю никому очернять ее. Значит, влюбился в нее. Не твое дело. Телефон в кармане завибрировал, и я достала его, думая, что это Оля написала о том, что ей удалось узнать от Лерсона. Но нет, это было сообщение от Помпея. «Если ты сейчас не ответишь на мой звонок, тебе конец». «Иди к чёрту», — ответила. «Кстати, я с Помпеем поругался. Сказал ему, что ухожу из-под его опеки». Джайант ничего не ответил и... Только подняв взгляд на Верзилу, я поняла, почему. Он выглядел так, словно я только что сказала ему о том, что объявила войну самому дьяволу. «Ну, ты рехнулся!»